Глава девятая. Падишах. Домой летим на частном самолете корпорации «Валентина». Пришлось заказать из столицы небольшой бизнес-джет. По-другому змейку было никак не перевести. Дело не только в том, что она числится мертвой. Я просто не представляю, как перемещать аномальных зверей на общественном транспорте. Наверное, никак. На борту мы со змейкой располагаемся в вип-салоне, а гвардейцы за перегородкой в более простой комнате. Я сажусь в удобное кожаное кресло, и только стоит сверхлегкому джету взметнуться вверх, как сразу понимаю, отныне буду летать лишь на этом сереброкрылом ястребе. Вот что значит перемещаться с комфортом. Просторный салон, широкие сиденья, увеличенное пространство для ног и головы. Взлет почти не ощущается, а высота кабины способствует комфортному передвижению по салону. Из-за змейки пришлось освободить от обязанностей длинноногую бортпроводницу, а так бы еще вдобавок она меня обхаживала, но ничего страшного, в другой раз полетаем с обслугой. И знаете, вот сижу я сейчас напротив скалящейся красавицы Горгоны и словно впервые осознаю, да я же богат. У меня впервые возникает мощное чувство удовлетворения самим собой. Приятно осознавать, мои решения, часто принятые моментально в экстремальных ситуациях, принесли достойный результат. Мои труды не пошли на смарку. У меня есть деньги на развитие дара, мои близкие не бедствуют, и я могу побаловать свою девушку дорогой безделушкой. Я еще не дворянин, вершина еще далеко, но определенный рубеж пройден». Сейчас закреплюсь и двинусь дальше вверх. Главное не расслабляться, ведь каждый день появляются новые враги, все сильнее, все опаснее. Взять того же Горнарудова. Даже непонятно, с чего он ко мне прицепился. Надеюсь, баронесса уймет своего мужа-подкаблучника. Если же нет, нужно быть готовым к встрече с грандмастером крови. Остерегаюсь ли я такого уровня мага? Еще как. Страшно мне?» Не после ужаса в прошлой жизни. Я не глупец и, конечно, надеюсь, что появится шанс избежать прямого столкновения с бароном. Все же это действительно враг не моего калибра, пока что не моего, но нужно быть честным самим собой. Вероятно, что Горнарудов забудет свои мнимые обиды, близко к нулю. Аристократы никогда ничего не забывают. Я хотел провести два часа полета в медитации, но куда там? Змейка волнуется и с опаской смотрит в иллюминатор на далекую землю. Прислушиваюсь к ней. М да тревога змеи волосы зашкаливает. Она уже случайно выпустила когти и повредила обшивку кресла. Приходится занять Горгону разговорами, и хищница с воодушевлением отдается рассказам о своем старом мире. Информация, надо заметить, интересная и занимательная. Горгонопрайд змейки сражался с разным зверьем. В том числе с древесным грутом и кошкоподобными иробисами, Змейка поразительно много знает о слабостях зверей, и это делает ее важным союзником. А значит, будем еще больше беречь нашу чешуйку. Хм. Прилетаем в Пермь рано утром. Возле аэропорта уже ждет колонна машин. Нас со змейкой караулит довольный Никитос на Черном Майбахе. Гвардейцы же поедут в Тиграх на базу. Выбежавший из машины водитель застывает на месте. Он сильно удивляется моей волосы попутчице, даже нижнюю челюсть страняет чуть ли не до асфальта. помогать ударами сударыня-то, будем?» «Спокойно спрашиваю». «Что?» а, «Да, а, простите, шеф». Спохватывается Никита и, испуганно трясясь, распахивает перед горгоной дверь. Потом протягивает дрожащую руку змейки и при этом невольно жмурится. Неужели боится, что откусит? Но Гаргонов, фыркнув, запрыгивает в тачку без всякой помощи. Она все же зверя, не дама. Подхожу и успокаивающе хлопаю Никитоса по плечу. «Расслабься», — улыбаюсь. «Она не ест человеческие пальцы, только печень». «Мама», — выдыхает бывалый ветеран-сканер. «То есть...» «Спасибо, шеф, что пояснили». «Хм...» «Кажется, у него появились и волосы?» «Один, так точно». Три часа дороги до Будовска, затем осмелевший водитель выжимает газ в пол, и шедевр русского автопрома за десять минут долетает до отчего дома. Удивительно, что местные ДПСники даже не посмотрели в нашу сторону. «А не боишься, что остановят?» – спрашиваю, нажав кнопку связи с водителем. «Пока вас не было, меня тормозили пару раз, шеф?» – небрежно отвечает Никитос уже бодрым голосом. «Так я объяснил свисту нам, чей вы сын и кто вы сами такой». «Теперь каждый палочник знает номера хозяина Валентина». «Хм, понятно. Но смотри у меня, не сбей никого. Строго бросаю. И вообще, не чисти с гонками». «Понял, шеф?» «И вот я дома. В холле меня радостно встречают мои близкие женщины. Все, кроме мамы. Дело в том, что Ирина недавно занялась бизнесом. Она решила создать кондитерскую «Ирины ватрушки», и сейчас вместе со Степаном находится в Москве на встрече с инвесторами. Лично я считаю затею мамы замечательной и уже вложил в нее приличную сумму. Мамины ватрушке точно будет лопать все царство. Это беспроигрышные инвестиции. «Даня, Даня, Данечка!» Радостный девичий виск бьет по ушам, едва я появляюсь на пороге. Но тут же возгласы девушек обрываются, когда следом за мной входит высокая горгона. Лена Лакомко и Антонина Павловна с Мариной Федоровной удивленно хлопают глазками. Девушки не боятся, ведь я здесь, но до глубины души поражены аномальной гостей. «Утро доброе, красавицы! Позвольте представить свою новую слугу. Змейку!» С улыбкой указываю на четырехрукую хищницу. Прошу относиться к ней, как к еще одному моему гвардейцу. Она пока не говорит по-русски, но, надеюсь, мы с Леной скоро это исправим. «Исправим?» Пораженно выдыхает Лена. «Она разумная?» «Более чем. Подтверждаю». Девушки все еще стоят и, не отрываясь, глазеют на змейку. Все, кроме лакомки. Легко и грациозно Альва подбегает ко мне, встает на носки и ласково чемокает в щеку. «Поразительно! Это же не просто Гаргона! Это мать!» Звонко смеется она, обвив мою шею руками. «Данила, милый мой, ты умеешь удивлять! Да еще как!» Просто победить сильнейшего хищника слишком мелко для тебя нет. Надо заставить его служить тебе. Не зря я тебя выбрала. Но для чего именно Альва меня выбрала, она не договаривает. Одарив меня еще одним поцелуем, Альва с неистовым любопытством оборачивается к змейке и неожиданно произносит: Баш-ба-баба, мизас зазамаза. -за". Гаргона оскаливается довольно. Башба-ба-ба. -ба -ба". Ну и славно. «Хорошо, что не только я понимаю хищницу». Дословно же диалог двух иноземок переводится как-то так. «Приветствую, сестра. Будем же оберегать нашего человека вместе». «Будем, сестра». Ну а затем отмораживаются и остальные сударыни. «Счастливая Лена прижимается ко мне, и я, не стесняясь учительницы, целую свою девушку в губы. Мы уже взрослые, нам можно». «Дядя Данила!» – отвлекает нас Мария Федоровна. Девочка подошла к нам и смело теребит меня за штанину, требуя внимания. А где вы были? И почему эта тетя вся в чешуе, со змеями на голове, четырьмя руками и вообще голая? Она тычет пальцем в сторону четырехрукой хищницы. Твой детеныш, человек, умиляется змейка от маленькой малютки. Вообще, горгоны очень любят детей. Им даже не важен вид особи, главное, чтобы маленький и беззащитный. Не мой, но из моей стаи. Отвечаю на понятном ей жаргоне. «Понятно». Хищница ласково оскаливается девочке. «Выглядит жутковато, если честно, но только не для Марии Федоровны. Ей ни чем какие-то там аномальные звери. Малышка требовательно смотрит на меня. Дескать, давай отвечай. Надо же, какая любознательная. Видимо, тоже вырастет учителем, как и мама». «Мария Федоровна». Отпустив Лену, присаживаюсь на корточки, чтобы быть на уровне глаз девочки. Змейка скоро заговорит на русском, и тогда она сама тебе расскажет о себе. А я был на Урале, и знаешь, волшебные гномы передали тебе подарки. Подарки от гномиков? Глаза девочки округляются на пол лица. Ага, Никита сейчас достанет их из машины. Я помогу дядя Никите, взвизгивает девочка, и пули уносятся на улицу. Расследи за ней, пожалуйста. Выпрямившись, я прошу Лену. Там очень много сладостей, как бы не переела. Хорошо, Даня. Улыбается моя девушка и, чмокнув меня в шею, уходит. Пускай тренируется. Ей скоро со своими также возится. Хм. Смиренно дожидается своей очереди смущенная Антонина Павловна. С румяным лицом она все это время смотрит на меня, не отрываясь. Живой! Выдыхает женщина облегченно. Слава Богу, Данила, ты живой! Лакомка сказала, что ты уехал драться с сильным зверем, и я не знала, что и думать. Исход мог быть только один единственный. Киваю на змейку, скалющуюся в стороне. Только тот, где я возвращаюсь с лекарством для Марии Федоровны. Ох, Даня! Женщина всхлипывает и прячет лицо в ладонях. Какой же ты чудесный! Я глажу по плечу растроганную учительницу, слегка приобняв ее за спину. Лакомка недовольно надувает пухлые губы. Даня, не обращай внимания. Пока тебя не было, она все время так лила слезы. Жалуется Альва. «Ты приехал, опять плачет. И не надоест же!» Сплескивает блондинка руками. «Какой замечательный повод улыбаться!» «Да, не приехал, а она вот плачет!» «Ну, дорогой, не объяснишь причину такого грандиозного жеста по отношению к Даниле?» С коварной улыбкой спрашивает Жанна. «Ты вроде бы не пылал к нему сильной любовью». Даже предлагал устранить, лишь бы не отдавать Валентина. И вдруг... Неожиданно жмешь ему руку и даришь рабис. Очень ценный актив, между прочим. «Дорогая, а ведь и хороший парень на самом деле». С горячим восторгом, заявляет барон. «Победа над Гаргоной заставила меня поменять взгляд на него. Сильный, смелый. И Настеньке он явно нравится. Так почему бы не расположить юного самородка?» угу». угу. Баронесса откидывается на спинку кресла и изучает взглядом напряженное лицо мужа. «Павел, отныне я буду самолично ставить тебе щиты. Никаких больше сторонних телепатов». «Дорогая, зачем же тебе утруждаться?» — хрипит перепуганный мужчина. «И больше никаких щедрых подарков, ты меня понял?» Игнорирует вопрос магиня. «Да, дорогая». Панури опускает голову барон. «И, дорогой, хочу, чтобы ты знал». «Если кто-нибудь снова влезет в мои планы и устроит покушение на моего претендента...» Жанна улыбается идеальными белыми зубами. «Я засуну виновника в жарт-серк, в компанию к твоей любовнице Радмиле». Павел резко бледнеет. Он шумно сглатывает, сились справиться с приступом страха. «Дорогая, вряд ли больше кто-нибудь осмелится тебя злить!» Хрипит он пересохшим горлом, словно старый ворон. «Иди!» Отмахивается от него баронесса. И Павла сдувает ветром прочь из кабинета жены. Спеша вон, барон переваривает услышанное. Выходит, Жанна обо всем догадалась без всякой телепатии. А может, она знала с самого начала? Но почему не помешала барону? Тестировала парня, не покажет ли он в стычках с бандитами сил Роя? Хм, вполне в духе Жанны. Она любит подобные жестокие эксперименты. Но как Жанна могла знать о покушениях на Вещего? Щиты Павлу ставил Ганпус, верный телепат рода горнародовых Барон вдруг встает посреди коридора. Сердце сжимается от страха. Он под колпаком жены. Это единственный верный ответ. Павел стискивает пальцами виски и изо всех сил пытается заставить себя думать, что баронесса не контролирует его жизнь. Вполне возможно, Жанна не знала о нападениях на Вещего. Потому что, если это не так то барон — всего лишь безвольная марионетка. «Гребаный вещий!» — рычит Павел в ярости. «Если бы ты просто сдох на дороге, то мне бы никогда не пришли в голову эти мысли. Чтоб ты подавился рабисом!» Еще какое-то время он проклинает молодого телепата, а потом барон вдруг вспоминает, что до сих пор не купил Жанне то безумно дорогое ожерелье. Через пять минут... Павел уже едет в ювелирный магазин, ни о чем больше не думая. Несколько месяцев проходит быстро. Зима вышла очень трудовой. Пришлось догонять сверстников и штудировать учебники. Но это сущая ерунда по сравнению с делами Валентина и развитием Легиона. В общем, я был занят по горло и почти не успевал отдыхать. Но скажу так, оно того стоило, еще как. К середине весны я переехал от родителей в особняк неподалеку. Он обошелся в копеечку, но зато комнат хватило на всех девушек. Степан в шутку стал называть меня падишахом, а мой дом — султанским дворцом. Да, лакомка со змейкой перебрались вместе со мной, а как иначе? Была отдельная комната и у Лены. Моя девушка жила со своей мамой, но частенько ночевала у меня. Ну и я также забрал к себе Антонину с Мариной Федоровной. Дело в том, что подготовка эликсира для девочки затянулась. Оказалось, что помимо растолченных когтей горгоны, требовались и другие аномальные ингредиенты. Ничего очень редкого, многому есть земная замена, но лакомке необходимо время на подборку нового состава. Например, Альва очень сильно удивлялась, что у нас не растет кроличий лопух. Но чего нет, того нет. К счастью, авокадо оказался ничем не хуже. В общем, Мария Федоровна живет с нами, потому что ей по-прежнему требуются колыбельные лакомки и мои псиволны. Ну, с дочкой, конечно, осталась Антонина. Видеть ее по утрам в коротком розовом халатике очень воодушевляет, скажу я вам. Халатик, кстати, ей подарила лакомка. Да еще после этого мне так намекающе подмигнула ушастая чертовка, что не осталось сомнений, что Альва что-то замышляет. Сама Антонина, кстати, с некой завистью часто посматривает на фигуру змейки. Да, пышностью форм горгона бесспорно превзошла королеву Пилона. Впрочем, это ничуть не умаляет в моих глазах любимую учительницу. В силе, кстати, я также прилично вырос. В подвале дома оборудован бронированный спортзал, и там я часами оттачиваю техники коллекции. После каждой моей отработки гвардейцы тележками вывозят разбитые в хлам макивары. Но деньги на покупку новых тренажеров окупаются с лихвой. Окупаются ростом в силе. Теперь мне легко дается манипуляция с огнем, камнем, тьмой, кровью, воздухом, ну и своим организмом, конечно. Причем мы договорились с коллекцией о сотрудничестве. Как? Очень просто. В первую же тренировку выстроил всех легионеров и провел с ними честный разговор. В реальности вы все мертвы. Ваша старая жизнь кончилась... «Неважно, признаете вы это или нет, но я могу дать вам цель новой жизни. Единственное условие – вы согласитесь добровольно служить мне, а не из-под палки, как обычно». «Что ты предлагаешь?» – прохрипел Эдуард Воронов, яростно сверкнув глазами. «Нет, скажу иначе. Что ты вообще можешь предложить?» Я посмотрел на него и ответил. «Кроме прочего, вы больше времени будете включены» и сможете прожить со мной разные моменты моей жизни. Но далеко не это самое главное. В первую очередь, я предлагаю развитие. Вы будете расти в силе и достигать новых рангов. Вы все мужчины, Оглядываю строй сознаний. А цель мужчины – постоянно соревноваться и побеждать. Вместе со мной вы станете сильнейшими магами. А потом, если заслужите, я могу переместить ваше сознание в тела моих врагов. Повисла пауза. Легионеры офигели. «Ты правда это можешь?» – простонал Эдуард с болью в глазах. «Дать нам чьи-то тела?» «Я? Нет пока. Но я знаю, кто может». Ответил честно и пожал плечами. «Для меня этот навык всего лишь вопрос времени. Так что думайте сами, как вам жить. Безрезультатно противиться мне или же служить и, как награду, получить тело?» Но сразу предупрежу, это произойдет не скоро, только по итогу вашей многолетней службы, когда я достигну вершины. Эдуард заткнулся, задумавшись, а затем неожиданно поднял руку самым первым. — К черту, я согласен! — он оскалился дерзко. — Вещий, подлец! Только не подведи меня и тьму! — я усмехнулся в ответ. — Твоя тьма еще будет мне тапки носить. Вслед за Эдуардом загомонили остальные легионеры. Согласились все. Главным я назначил Дубного, как самого опытного, и пошли-поехали тренировки. Очередное утро. Я, позавтракав блинчиками в исполнении Антонины Палны собираюсь к Соколовым. «Уважаемый классный руководитель, сегодня я опоздаю на уроки. Предупреждаю, вставая из-за стола. Постараюсь к пятому успеть». «Уж постарайся», — улыбается Антонина, переворачивая очередной блин на сковородке. Ведь пятый как раз алгебра. Я знаю. Подмигиваю, и она смущенно отводит взгляд. Дел сегодня много. В первую очередь еду к Соколовым. Именно их я попросил заняться переоформлением Рабиса на меня. С Валентина они справились на отлично, поэтому решил повторить удачный опыт. Но есть еще одна причина. Мое нетерпение. По телефону Виталий сказал, что знает отличный способ, как мне получить герб. За этой информацией я и еду к своим главным союзникам.